Глава 14. Наши враги в Рамадан. У каждого из нас есть друзья, но есть и враги. Этого, увы, не избежать. И в Рамадан у верующего намного больше возможностей справиться с ними и одолеть их, чем в любое другое время. Самый большой враг человека – это, конечно же, шайтан и его проклятое потомство. В Рамадан они скованы, и у верующего появляется возможность победить их в этот благословенный месяц, что поможет ему успешнее противостоять им в остальное время года. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Когда приходит Рамадан, распахиваются врата рая, запираются врата ада и сковываются шайтаны». Аль-Бухари Сковывание шайтанов означает, что их удерживают от приближения к людям и закрываются те пути и лазейки из страстей, прихотей и желаний, через которые они обычно проникают в душу человека. Ибн Кясир, да помилует его Аллах, сказал, «Пост очищает тело и сужает пути шайтана». Поэтому в обоих сахихах сказано, «О юноши! «Кто из вас имеет возможность содержать семью, пусть женится. А кто не может, пусть постится, и пост будет для него защитой». Ибн Кассир. Особенность поста, как в Рамадан, так и в другое время, это стеснение шайтана и ограничение его активности. А в Рамадан самые злые и непокорные шайтаны именно сковываются, им не позволяют приближаться к людям». Таким образом, верующий в этот месяц избавляется от своего злейшего врага. Ему помогают в борьбе с ним, и у него остается потребность просить у Аллаха защиты от страстей и от побуждений собственной души, которая, к сожалению, остается свободной от цепей даже в этот месяц. Великая битва человека с шайтаном не кончается. Рамадан можно считать небольшим перемирием, которая верующий использует для укрепления и восстановления своей веры, а также для совершения других дел, которые не нравятся шайтану. И в будущем это помогает душе человека справляться с его наущениями и наваждениями. Размышляющий о значении поста непременно обнаруживает, что в рамадан, пророк да благословитого Аллаха приветствует, был особо внимателен к трем делам которые в действительности представляют собой самое эффективное оружие против шайтана в любое время и в любом месте. Это частое поминание Аллаха, уберегающее человека от беспечности, легкомыслия и небрежности, умеренность и экономия, уберегающие от расточительства и излишества, и стремление человека исправлять и совершенствовать самого себя что уберегает его от всего, что его не касается, однопрасной потери времени и упущений в благих делах и покорности Аллаху. Это три оружия, которыми человек может воспользоваться в своей борьбе против шайтана, поминать Аллаха, быть умеренным и бережливым и оставлять все то, что его не касается. Первая из них – Поминание Аллаха, которое является целью ночной молитвы и чтения Корана в Рамадан. Оно ломает самую большую ловушку шайтана – беспечность, при которой верующий забывает об Аллахе. Ведь когда человек поминает Аллаха, шайтан отступает, а когда он не делает этого, шайтан наущает его. Второе оружие – умеренность и бережливость. Это одна из целей поста в Рамадан. Она лишает шайтана возможности искушать человека и занимать его излишествами в словах, еде, сне и в том, на что он смотрит и что слушает. Расточительство и излишество – врата для шайтана. Именно поэтому Всевышний сказал «Не расточительствуйте, ибо он не любит расточительных». Сура 7, аят 31. Третье оружие – отказ человека от всего, что его не касается. Это и есть цель неотлучного пребывания в мечети в Рамадан. И Причем это может быть и текав в последние 10 дней Рамадана, а может быть просто некоторое отстранение от людей для того, чтобы побыть наедине со своей душой и заняться ее пороками и недостатками, вместо того, чтобы занимать себя пороками и недостатками людей, и спрашивать отчета со своей души, вместо того, чтобы подвергать расчету других. Ибн Аль-Каим говорит, Каждый разумный и думающий человек знает, что шайтан к нему может подойти только с трех сторон. Первая сторона – это излишество и расточительство. Человек переходит границы необходимого, и излишек достается шайтану. А еще служит для него путем, ведущим к сердцу человека. Избежать этого можно одним способом. Нельзя давать душе больше пищи, сна, наслаждений и отдыха, чем ей действительно необходимо. И когда эта дверь будет закрыта, враг уже не сможет подойти с этой стороны. Вторая сторона – беспечность, приводящая к тому, что человек забывает об Аллахе и не поминает его. А ведь это поминание становится надежной крепостью для верующего а когда он забывает об Аллахе, врата крепости приоткрываются, и враг проникает в нее, после чего его уже очень трудно изгнать. А третья сторона – это заниматься всем тем, что человека не касается. Ибн Аль-Каим. То, что самые злые и непокорные шайтаны в Рамадан скованы, облегчает верующему избавление от самого большого зла, которое они приносят, и дает ему возможность сосредоточиться на мелких шайтанах из числа джиннов и людей. Это поистине замечательная возможность действовать, ведь эти злые и непокорные шайтаны остаются скованными целый месяц, а месяц этот наступает каждый год. Ибо Нараджаб говорит «Радуйтесь, о мусульмане, ибо в этот месяц для вас открываются восемь врат рая, и ветер его достигает сердец верующих, а все врата ада закрыты ради вас, и ради вас скованы ноги Иблиса и его потомков. Сломайте его хребет словом «Единобожье». Он страдает от боли во все благодатные и благословенные времена. А в этот месяц он восклицает «Горе мне!», потому что видит, как нисходит с небес милость Аллаха, и как прощаются грехи, и как побеждает партия милосердного и терпит поражение партия шайтана. Вазаиф Рамадан. У человека остаются два врага. Это душа, побуждающая к дурному, и страсть, вводящая в заблуждение. Однако и против этих врагов у верующего есть помощники. Справляться с душой, побуждающей к дурному, помогает живое и здравое сердце. Оно борется с ней, направляет ее и заставляет ее устремиться ввысь и оставлять все незначительное, бесполезное и ненужное. И не следует пренебрегать этой враждой со стороны души. Ведь недаром посланник да благословитого Аллаха приветствует, учил нас просить у Аллаха защиты от ее зла прежде, чем просить защиты от шайтана. Это потому, что душа человека чрезвычайно близка к нему, а зло, которое она причиняет ему, сокрыто, и его непросто замечать и контролировать. Пророк, да благословитого Аллаха приветствует, говорил «О Аллах, Творец небес и земли, знающий сокрытое и явное. Господь и владыка всего, свидетельствую, что нет божества, кроме Тебя, и прибегаю к Твоей защите от зла собственной души и от зла шайтана и его ширка, а также от того, чтобы мне совершать дурное или причинять вред мусульманину. От термизи. Шайтан постепенно ведет человека куда хочет, посредством того, чего желает его душа. Апост пост — это своеобразная тренировка, позволяющая человеку научиться контролировать свои желания, страсти и прихоти. Что же касается страсти, то с ней помогает справиться разум. Всевышний Аллах по милости своей наделил человека разумом, который сдерживает страсть и мешает ей подталкивать человека к пропасти. Ведь она всегда ведет своего обладателя к беде, к обрыву и если разум не помешает ей, она доводит человека до того, что он начинает поклоняться кому-то помимо Аллаха и предавать ему сотоварищей. Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Разве ты являешься его попечителем и хранителем? Или ты полагаешь, что большинство их способны слышать или разуметь? Они всего лишь подобие скотов но они еще больше сбились с пути. Сура 25, аят 43-44. Человек, прося у Аллаха защиты от шайтана, а также от собственной души и страсти, должен при этом не сидеть сложа руки, а делать все для того, чтобы защитить себя. Он должен поминать Аллаха, использовать разум, а также постоянно встряхивать свою веру, обновлять и укреплять ее. Наряду с этим мы должны всегда обращаться к Аллаху с просьбами о защите и осознавать, что мы нуждаемся в нем. Мы должны стать воплощением аята. Тебе одному мы поклоняемся, и тебя одного молим о помощи. Сура первая, аят 5. Человек использует вспомогательные средства, которыми Аллах обеспечил свои творения. И он применяет самое действенное оружие против самого сильного врага. Ибн Аль-Каим, да помилует его Аллах, говорил, «Всевышний Аллах устроил вражду между шайтаном и ангелом, между разумом и страстью, между душой, побуждающей к дурному, и сердцем». И посредством этого он испытал своих рабов, собрав для них все это и наделив каждую сторону воинами и помощниками. И война между ними не прекращается до тех пор, пока одни не победят других. И если победа останется за сердцем, разумом и ангелом, то человека ожидает радость, блаженство, наслаждение, свет, утешение, прекрасная жизнь, спокойствие. Уверенность в себе и ценные трофеи. Если же победит душа, страсть и шайтан, то человека ждет тревога, заботы, беспокойство, печаль, беды и стеснение. Ибн Аль-Каим И мы вынуждены вести эту войну в Рамадан еще активнее, чтобы потом нам было легче, поскольку в этот месяц нам гарантирована помощь и облегчение. «Ведь пост сделан прочным щитом и действенным оружием для нас». Недаром пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал «Пост – защита и оружие, подобное оружию и доспехам во время сражения». Он также сказал «Пост – надежная защита». термизи. «О Аллах! Защити нас с помощью поста». Охрани нас с помощью богобоязненности, и помоги нам против наших врагов, и убереги нас от зла наших душ. Амин.